Бустон тоже вскочил с места. Теперь они стояли лицом к лицу. — Перестань трепать языком, — осадил Базарбая Бустон. — Фашистом я тебя не называл, не догадался, а стоило бы. А то, что ты провокатор и безмозглый злодей, верно, я это прежде тебе говорил и сейчас скажу. Но лучше будет, если ты вернешься на свое место и перестанешь ко мне лезть. «А ты не указывай, кому где быть и что делать!» Не на шутку разъярился Базарбай. «Ты мне не указ, плевал я на тебя. Пусть я, по-твоему, провокатор, а ты-то сам кто такой? Думаешь, люди не знают, кто ты есть? Думаешь, погубил Эрназара и все шито-крыто?» Да ты, гад, снюхался с его женой еще, когда Эрназар был жив, а твоя старуха должна была помереть. Тогда ты решил столкнуть Эрназара в пропасть на перевале, а сам жениться на этой суке Гулюмкан. Попробуй докажи, что это не так. Почему не ты в пропасть провалился, а Эрназар? Шли-то вы одной дорогой? Думаешь, никто ничего не знает? Но он-то погиб, а ты остался жив. Да кто вы после этого, ты, и твоя... Гулюмкан, Эрназар на перевале вмерз в лед, остался без могилы, как собака, а ты, гад, обжимаешься с его бесстыжей женой и живешь себе припеваюч, а еще партийной. Да тебя надо гнать в зашей с партии, ишь, передовик нашел с какой стахановец, да тебя подсуд надо. Бостон еле сдержался, чтобы не кинуться с кулаками на Базарбая не измолотить мерзкую рожу. Тот явно вызывал его на драку, на скандал, на смертельную схватку, но он сделал над собой усилие, стиснул челюсти и сказал задыхающемуся от злобы Базарбаю, «Мне не о чем с тобой разговаривать. Твои слова для меня ничего не значат, и я равняться на тебя не буду. Думай и говори обо мне, что хочешь и как хочешь, а сейчас прочь с дороги». — Эй, парень! — окликнул он официанта. — На, получи за обед. Сунул ему пятерку и молча пошел прочь. Базарбай хватил его за рукав. — А ну, постой! Не спеши! Бостон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского. — Убери-ка руку! — тихо процедил он, не отводя глаз от вмиг побелевшего Базарбая не заставляй меня повторять, убери руку, слышишь? — сказал он, раскачивая увесистую темную бутыль. Так и вышел Бостон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю Донкулюку, пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью, эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя и, протрезвев, он ужаснулся. Ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства. Спасибо, Бог спас, не то раскроил бы одним ударом череп ненавистного Базарбая. По дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. Совсем не по себе стало Бустону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кенджеша, такую славную забаву, лупоглазого, большеротого, заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти какая дорогая, можно было и в другой раз купить малышу игрушку в том же самом раймаге Мадониад, но почему-то ему подумалось, что это плохая примета». Нельзя было, ни в коем случае нельзя забывать предназначенную для малыша вещицу, а он забыл. Собственное суеверие раздражало его, возбуждало в нем желание каким-то образом сопротивляться нежелательному ходу событий. При мысли, как он устроит засаду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, чтобы и духу их поблизости не было, злоба душила его. «И что за наваждение такое?» — думал он. Ведь сегодняшняя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было не закончившаяся смертоубийством, опять же началась со спора из-за этих волков. Осуществить свое намерение Бастон наметил на другой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось Бастону заводить разговор о волках и волчатах, явившихся причиной скандала с Базарбаем. Не хотелось говорить о чем-либо, что могло напомнить о гибели Эрназара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, забавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы Гулюмкан, знал, что его молчание будет беспокоить жену, вызывать ее недоумение, но иначе вести себя не мог. Он прекрасно понимал, что и его стычка с базарбаем, и грязная брань, обрушенная на их головы, рано или поздно станут известны ей. Но пока он молчал, не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудовищный базарбай, слишком это было мерзко и отвратительно.